«Вы видели сейчас героев казаков, а главнокомандующий доложил мне о геройском сражении, которое имела шлюпка лейтенанта Скрыдлова», подсказал великий князь. Он любил демонстрировать свою поразительную память на фамилии. «Скрыдлова с двумя броненосцами противника. Бог отметил нас и в этом случае, и уберег от гибели пощадив всех нижних чинов, бывших в бою. Но в вашей доблести и чести, я уверен особо, я желаю дать вам возможность участвовать в делах и отличиться, но не хотел бы, чтобы все вы пошли в первое большое сражение. Поэтому я приказываю вам разделиться на две очереди согласно вашему добровольному желанию. Первая очередь пойдет на переправу когда ей прикажет главнокомандующий. Вторая в другое дело уже за Дунаем. Офицеры молча поклонились, изъявляя свое полное согласие с монаршей волей. Доложите, когда установите очередь, мне это интересно. До свидания, господа! Да хранит вас Бог в предстоящих подвигах, как хранил он нижних чинов лейтенанта Скрыдлова. С напряжением, припомнил император и обрадовался. С делами не задержу, гвардейцы, пообещал главнокомандующий, уходя вслед за государем в дом. От сегодня уж часы считайте. Жребьевка, господа, объявил полковник озеров, когда офицеры остались одни. Поручики Ильин, пишите имена и в шапку. Фамилии присутствующих были записаны тут же у террасы при свете иллюминации. Поручик Ильин аккуратно скатал жребии и опустил их в чью-то подставленную фуражку. «Нас тридцать восемь», — сказал Озеров. «Следовательно, первые девятнадцать фамилий, и есть счастливчики. Кто потащит?» «Полагалось бы, душе безгрешной» улыбнулся капитан Юматов. Но поскольку безгрешные души давно уж спят сном праведников, предлагаю, господа, назначить ангелом подпоручика Тюрберта. Третьего дня у него закончилась медовая неделя, и с той поры он вряд ли успел много нагрешить. Господа, предупреждаю честно, у меня тяжелая и, главное, своенравная рука. Ладно, Тюрберт, тащите! Чур! «Не передергивать!» «И обратите, отчий горе, когда нащупаете жребий, а то и знавал одного фокусника, так он, господа, сквозь бумажку фамилии читал». «Ну, господи, благослови!» Тюрберт опустил руку в фуражку, задрал, как велено, лицо к небу и, не глядя, протянул первую записку по поручику Ильину. «Озеров!» — громко прочитал Ильин. «Поздравляю вас, полковник!» Вы подхалим, Тюрберт, сказал Юматов. Привыкли ублажать начальство? Случай, пояснил Тюрберт. Я щупал свою фамилию. Она у меня колючая. Одна за другой появлялись записки, звучали фамилии. Капитан Мицкович, поручик Поливанов, капитан Касач, поручик Прескот. Отзвучали восемнадцать жребиев и Озеров предупредил. «Последняя, Тюрберт, достаньте ее. А остальное вместе с фуражкой можете вручить флигель адъютанту Эндену. Это уже второй сорт». На этот раз Тюрберт перебирал жребии особенно долго. Точно и впрямь искал что-то на ощупь. Виснущее лицо его покрылось бисеринками пота от напряжения. «Да скоро вы там, поручик!» «Не мешайте!» Он молится своей звезде, которую зовут Лора, Тюрберт. А? Признайтесь, вы колдуете? Ну что вы в самом-то деле? Тюрберт вытащил записку, сунул Ильину. Но, Павлик... «Тюрберт!» — крикнул удивленный Ильин. Нащупал таки себя. «Ха, канадья! Ура!» — заорал Тюрберт, вскакивая. «Шампанского, господа!» «Ставлю на каждого по паре бутылок, хоть упейтесь!» Офицеры гвардии еще пили шампанское под песни, хохот и соленые шутки, когда из черного хода дома господина Николеску одна за другой выскользнули четыре фигуры в длинных черных плащах с поднятыми воротниками. Старательно пряча лица, быстро направились к воротам. «Стой!» — закричал часовой, не кстати оказавшийся поблизости. — Стой! Кто такие? Отзовись! Стреляю! Один из четверки шагнул к нему, отогнул от ворот плаща, не узнал морда. — Я оборотень, оборотеньевич, понятно? Так и доложи дежурному офицеру кругом марш! Обалдевший часовой, мгновение помедлив, опрометью бросился исполнять приказания, а таинственная четверка без помех добралась до вокзала, где под парами ожидал царский поезд. Как только они сели в вагон, поезд без свистков тронулся в путь, быстро набирая скорость. Через час он остановился на глухом полустанке, где прибывших ожидали верховые лошади и очень небольшая охрана. «Обманули мы все-таки турецких шпионов», — довольно отметил великий князь Николай Николаевич, старший, садясь в седло. «Благодарите меня, батюшка», — сказал сын. «Если бы не моя находчивость, сидеть бы нам всем четверым под арестом в караулке». Учитывая темень, Небокайчицкий позволил себе насмешливо улыбнуться. «Четверо всадников и конвой», Бешеным алюрам мчались по темным дорогам. Их часто останавливали многочисленные разъезды и часовые. Тогда скакавший впереди начальник конвоя свешивался с седла и шепотом произносил одно слово «Зимница».